«Рождение звезды». Рассказ основан на реальных событиях. Братья Васильевы, Филипп и Эдуард, сидели в своем офисе и откровенно скучали. Вообще-то заказов у них было много, но как-то нестабильно, то густо, то пусто. Братья были владельцами довольно известной фирмы, которая называлась «Лаборатория имиджа-человек». Фирма занималась самыми различными направлениями. Это и политтехнологии, и маркетинги, и ивент, и даже прокат одежды для торжественных случаев, смокингов и вечерних платьев. Неожиданно в офис зашёл посетитель. Это был мужчина лет 35, высокого роста и явно рабочей профессии. Брюки и курточка, скорее всего, были куплены на распродаже в Ашане, волосы стояли непокорными вихрями. "Я сюда попал?" спросил мужчина. "Несомненно", усмехнулся Филипп. Ну, мне это, смокинг нужно на один день, только недорогой. И зачем же вам, любезный, понадобился смокинг? Ну, тут такая история. Я маляр по профессии, а сейчас делаю ремонт в квартире у режиссера Фёдора Бондарчука. Может, слышали о таком? Может, и слышали, продолжал развлекаться Филипп. И что дальше? Так вот, он мне за хорошую работу подарил пригласительный ВИП-билет на закрытие московского района. к кинофестивалю. Над в лица, но предупредил, чтобы я, значит, взял смокинг на прокат. А второе лицо кто? Нет второго лица. Я ребятам из бригады предложил, они меня насмех выподняли. Типа в свой законный выходной лучше в бар сходить попить пиво. А девушке почему не предложил? Нет у меня сейчас девушки, так Можно взять смокинг. Да можно, конечно. Тебя как зовут? Генрих Генрих, ничего себе. А фамилия? Фон Брюгов. Какая-то фамилия у тебя необычная. Да и имя самое благородное. Я из немцев в Поволжье. Мой прапрадед, Людвиг фон Брюгге, ещё в XIX веке приехал в Россию дороги строить. Да так и остался. Ну, а после революции мы фон Брюговыми стали. Слышали бы, вступил в разговор до сих пор молчавший Эдуард. А давай мы из него селебрити сделаем. Нормальный проект может получиться. Интересная мысль, а что, фактура у него неплохая, над чем мы рискуем? Э, мужики, можно я в смокинга плачуй пойду, а то вы тут что такое удумали? Да не дёргайся ты. Мы хотим тебе имидж поменять, сделать из тебя известного человека. Ты что, с дуба рухнул? У меня денег-то никаких нету. Я еле на прокат смокинга насобирал. О деньгах не думай. Если всё получится, то тебе о деньгах вообще думать не придётся, и первый бонус смокинг ты получишь бесплатно. Если не шутишь, то я согласен. А что я должен делать? В первую очередь заключить с нами контракт. О чём? О том, что мы тебя продюсируем. Что не понял, сам на деле. Мы продвигаем за свой счёт, а ты нам отдаёшь 80% из всех своих будущих доходов. Что и за малярку тоже. Когда это была замолярная работа, можешь полностью оставлять себя, хохотнул Эдуард. Тогда я согласный, сказал Генрих. Отлично, начинаем. Эдуард вытащил телефон и кому-то позвонил. В трубку он сказал: "Катя, привет, начинаем новый проект, собирай всех. Да, абсолютно всех, через час в большой переговорной". "Коллеги", начал Эдуард Васильев, когда все собрались. "Хочу вам представить Генриха фон Брюггева. Он маляр по специальности, занимается ремонтом квартир. Наша задача превратить его в известного, но загадочного художника, картины которого жаждут не только в России, но и на Западе. Я совсем не умею рисовать, тех сказал Генрих. У нас очень мало времени, продолжил Эдуард, не обращая внимания на Генриха. Первый выход в свет состоится всего через 3 дня на закрытии Московского кинофестиваля. Ну-то да нам с вами не привыкать работать в режиме аврала. В первую очередь, для Генриха нужно разработать легенду, вступил в разговор Филипп. Естественно, он становится Генрихом фон Брюгге, праправнуком немецкого инженера Людвига фон Брюгге, который в XIX веке приехал в Россию строить железную дорогу. И это чистая правда. Группа аналитиков рисует генеалогическое древо, прослеживая род фон Брюгге со времён крестовых походов. Желательно, чтобы где-то в XVI веке некий, скажем, Рихард фон Брюгге получил титул барона. Ещё добавил эдуард из дерева должно быть ясно, что Генрих дальний родственник Ангелы Меркель. Ангела Меркель моя родственница? Тихо охнул Генрих. А ты не знал? хохтнул эдуард. Не отвлекайсь, нахмурился филипп. Теперь на спутнице Генриха, с которой он пойдёт по красной дорожке на закрытии фестиваля, это должна быть модель, догадался Андрей, руководитель event-отдела. И не просто модель, а модель со званием не ниже вице, а лучше победительницей одного из конкурсов. Филипп, да ну они стоят бешеных бабок. Андрей, всё наоборот. Ты можешь требовать с них любые деньги за право пройти с красавцем бароном по красной дорожке под вспышки сотен фотокамер. Их же сладкие рожицы потом появятся во всех светских СМИ. Может, супермодель и заплатит. Вздыхая, поднялся Данила, руководитель PR-группы. Но продажные журналисты без денег, причем больших денег, пальцем о палец не ударят. «Да вы что, сегодня сговорились?» — рассердился Филипп. «Только попробуйте заплатить журналистам хоть копейку, и вы провалите весь проект. Журналисты должны страстно хотеть получить хоть какую-то информацию о Генрихе и скатить тебе подходы. Филипп, ну меня-то ты что разводишь? Журналистам, если не дать денег, будет абсолютно по барабану, кто там шляется по красной дорожке». — А если ты нескольким из них сольешь информацию, что Ксения Собчак именно из-за Генриха рассталась с мужем? — Да, тогда это другое дело. Всему вас надо учить. — Нет, обожди, Филипп, — не сдавался Данила. — Но на красной дорожке он же будет не с Собчак, а с какой-то супермоделью. — Журналисты меня об этом, естественно, спросят. А ты ответишь, что Собчак в Генриха влюблена до безумия, а он подлец этим пользуется и заводит шашни на стороне. Ну и сообщ, тоже может быть на закрытии. Отлично. Тогда скажи журналистам, что им может повезти, и они станут свидетелями грандиозного скандала в стиле Дом-2. Ха-ха. А может, всё обойдётся, и они будут жить втроём. Мол, это твоя версия. Филипп перевёл дело к Эдуард. Я думаю, Даниил всё понял. Теперь вернёмся к имиджу нашего героя. Согласен, Кирилл Филипп. Пора перейти к обсуждению имиджа. Лена, какие у тебя соображения? Лена Василькова, руководитель департамента имиджа, неторопливо поднялась с кресла. Особых проблем не вижу. Смокинг на один день возьмём в представительстве Армани. Это бесплатно за упоминание в СМИ. Часы, думаю, Rolex, их золотой эксклюзивный космограф будет, надеюсь, в самый раз. Лен, кончай прикалываться, перебил её Филипп. Если мне не изменяет память, такие часы стоят под миллион долларов. В аренду нам их Rolex не даст, а спонсировать на такую сумму неизвестного им Генриха они и подавно не будут. А я не рассчитывала. Часы купим на китайском рынке за 600 руб. Внешне один в один подлицы делают, не отличишь. Только ходят максимум 2 недели, так. А так что у нас там дальше визажистом пригласим Доминика Костелло. Он итальянец и сейчас в тренде. У него все делают визажи Хиркваров и, и Волле и Нагиев. Что решаемся с автомобилем? спросил Эдуард. Спортивный Ferrari? Банально, отмахнулась Лена. Предлагаю последний джип Теслы. Он просто вал. А кого планируешь в качестве водителя? Никого. Это же Тесла. Запрограммируем, и она поедет в автоматическом режиме. Представляете, Генрих со своей куклой будет сидеть на заднем сиденье, а на месте водителя никого. Круто. И последнее сказала Лена. Генрих, к сожалению, вообще говорить не умеет. С ним, конечно, поработают педагоги из ГИТИСа, но имеет смысл ему придумать пять-шесть философских фраз на все случаи жизни. Ты что имеешь в виду? Ну, спрашивают его, например, когда он начал писать картины. А Генрих отвечает, типа, никогда не пью апельсиновую водку с томатным соком. И все. Пусть потом журналисты трактуют его высказывания, как хотят. И, кстати, о картинах, — встрял пиарщик Данила. Мы... А всё как-то упустили, что Генрих по легенде художник. Где же его картины? Картины это не проблема. Мы сегодня же поставим 20 мальбертов и проблема будет решена, откликнулся Филипп. Но кто же их напишет? продолжал недоумевать Данила. Ты забываешь, что Генрих Маляр, ему 20 мальбертов закрасить максимум 3 часа. Ну и ты, Филипп, забываешь, что это картины, а не забор. Данила, ты прямо тормозишь сегодня. Это же современное искусство. Хаотичное переплетение красок, мазков, линий и картина готова. Но кто придёт на первую выставку неизвестного художника? Никто не придёт, вмешался Эдуард. Потому что её запретят. "Это что, почему?" не понял Данила. "Потому что у нас будут не картины, а инсталляции. В середине холстов будут наклеены вырезки из газет про коррупцию, политику, скандалы, фото государственных деятелей, а вокруг буйство красок. Предположим, на кто же выставку запретят?" Власти, конечно, власти. Есть у меня знакомый в отделе культуры центрального округа. Он за очень скромное вознаграждение и организует официальный запрет выставки. В СМИ, естественно, поднимется вой, мол, цензура и всё такое. Интерес к выставке будет подогрет до максимума. Кстати, за бурные возмущения отвечаешь именно ты, Данила. Так я и не отказываюсь, просто хотел<span> понять. Так вот, через некоторое время общественность добьётся снятия запрета.</span> И вот уже на второй выставке, надеюсь, будет полный аншлаг, картины разберут как горячие пирожки. Ну а пока у нас на повестке первый выход в свет загадочного Генриха фон Брюгге. Кстати, очень ответственное мероприятие, вернув всех к действительности Эдуард. За работу, времени совсем нет. Появление Генриха фон Брюгге на закрытии кинофестиваля действительно стало самой обсуждаемой светской новостью.